ЧАСТЬ 6. СТОЯ И СТРАНА НОД Остров Стойкого Сердца, известный также как Стоя, пример взлета человеческой инженерной мысли. Когда я говорю «человеческой», я имею в виду именно это и ничто иное. Хотя остров был создан на основе разработанных мной передовых технологий, спроектирован и построен он был исключительно человеческими руками, без всякого моего участия. Думаю, сообщество Жнецов должно гордиться тем, что из-под его рук вышло столь удивительное сооружение. Как можно догадаться, остров Стоя – это памятник коллективному эго-сообществу. Не стоит думать, что это плохо. Здесь следует сказать кое-что об архитектуре человеческой души, структуре, сформировавшейся в горниле страстей, биологических по своей природе. В ее основе дерзкое, высокомерное самомнение, от которого может захватить дух, и которое, стороннему взгляду, может показаться оскорбительным. Плавучий остров, располагающийся в Атлантическом океане к юго-востоку от Саргасова моря, На полпути от Африки к Мерикам является скорее огромным плавсредством, чем элементом географии. Округлой формы, 4 километров в диаметре, он сияет шпилями, украшен пышными парками и живописными водяными каскадами. Если смотреть на него сверху, остров напоминает символ сообщества жнецов – недремлющее око, охваченное по сторонам длинными изогнутыми лезвиями. На острове нет моих камер. Это сделано намеренно и является естественным следствием закона о разделении сообщества Жнецов и государства. Хотя мои камеры расставлены на бакенах по всей Атлантике, ближайшая к острову удалена от него на 20 миль. Я вижу остров на расстоянии. Поэтому информация, которой я располагаю по поводу стои, основано на знании того, что туда прибывает, и того, что покидает остров. Гипероблако Глава 39. Хищники за иллюминатором Жнецы Анастасия и Кюри прибыли на принадлежащем сообществу шикарном самолете, украшенном столь богато, что внутренним убранством он напоминал скорее шале, чем самолет. «Подарок от какого-то производителя авиалайнеров», — объяснила Жнец Кюри. «Даже самолеты у нас бесплатные». На подлете лайнер сделал круг над островом, и Анастасии открылся по-настоящему захватывающий вид. Здания, расположившиеся среди роскошных садов, сияли хрусталем и белым титаном. В центре острова голубела огромная круглая лагуна, соединенная с морем-проливом. Так называемый «глаз острова». Сюда прибывали подводные корабли, и на ее поверхности качалось множество яхт и катеров, используемых для отдыха и развлечения. В центре глаза, в отдалении от всего, располагался комплекс Всемирного Совета Жнецов, от которого на сам остров были перекинуты три моста. «Впечатление гораздо сильнее, чем от картинок», — сказала Анастасия. Жнец также выглянула в окно. «Сколько бы я ни приезжала сюда, стоя не перестаю восхищать меня», — сказала она. «И сколько раз вы здесь были?» Наверное, с дюжину. Главным образом в отпуске. Единственное место, где никто не смотрит на тебя странным взглядом. Никто не боится. Входишь в комнату и не становишься объектом всеобщего интереса. Только здесь, на острове, чувствуешь себя обычным человеком. Хотя Анастасия и подозревала, что даже здесь госпожу смерть воспринимали как знаменитость. Жнец Кюри объяснила, самую высокую башню, возвышавшуюся над собственным холмом, называли башней основателей. Там находится музей, сообщества жнецов, подвал реликвий прошлого и грядущего, а также само сердце, именем которого остров и назван. Но самое большое впечатление на Анастасию произвели семь одинаковых башен, на одинаковом расстоянии располагавшихся по краю глаза. Каждая из башен предназначалась для одного из верховных жнецов, их помощников и многочисленного штата. Столица жнеческого сообщества была оплетена паутиной бюрократии в не меньшей степени, чем интерфейс управления, с тем лишь отличием, что здесь, на острове, не было гипероблака, которое могло бы заставить бюрократические колесики вращаться быстрее. Иными словами, дела на острове решались со скоростью черепахи, а кое-какие из них и вовсе на многие месяцы не вылезали из долгих ящиков. Только самые неотложные из дел быстро попадали на стол верховных жнецов. К таковым относилось и дело о выборах в Мидмерике. Анастасия могла гордиться. Поднятая ей шумиха буквально сразу же, почти со скоростью света, привлекла внимание Всемирного Совета, для которого трехмесячный срок ожидания был сопоставим с единым мигом. «Стоя открыта для всех жнецов и их гостей», объясняла Жнец Кюри: «даже твоя семья может здесь пожить, если захочешь». Анастасия представила своих родителей с Беном в городе Жнецов, и у нее сразу же заболела голова. По прибытии их встретил Жнец Синека, Первый помощник ксенократа, его тусклая бордовая мантия никак не вязалась с ярким, сияющим зеленью и березой окружающим миром. «Интересно», — подумала Анастасия, — «а сколько жнецов привез с собой ксенократ из Мидмерики? Три помощника ему положено по закону, а если он взял с собой слишком многих, возникнет нужда в новых учениках, что будет означать вероятность появления очередных учеников». «Новых жнецов!» «Добро пожаловать на остров стойкого сердца!» Уныло, как от него и ожидалось, произнес Синека. «Я отвезу вас в вашу гостиницу!» Под стать остальным постройкам на острове гостиница была высшим достижением передовых технологий. Полированные полы из зеленого малахита, сияющий хрусталем атриум и многочисленный персонал – Готовый удовлетворить любую прихоть постояльцев. «Почти изумрудный город», – сказала Анастасия, вспомнив детскую сказку из «Эпохи мертвых». «Да», – кивнула Жнецкий Рис озорной улыбкой. «И я действительно однажды покрасила глаза, чтобы они соответствовали цвету моей мантии». Синека стороной провел их по вестибюлю, где стояла нетерпеливая очередь приехавших в отпуск жнецов. А разгневанный жнец в белой мантии с перьями разносил в пух и прах кого-то из обслуживающего персонала за некомпетентность и нежелание выполнить какой-то его каприз. Некоторые жнецы не выносят ситуаций, в которых не являются центром вселенной. — Сюда, пожалуйста, — пригласился Синека. — За вашим багажом я пришлю коридорного. Именно здесь Анастасия заметила то, что маячило на самой грани ее восприятия с момента прибытия. И обратил ее внимание на этот факт маленький ребенок, который вместе со своей семьей ждал у лифта. Мальчик показал пальцем на его двери и, обратившись к матери, спросил. «Что значит неисправен?» «Это значит, что лифт не работает». Но мальчик никак не мог переварить этот факт. «Как же это лифт? Может не работать?» – спросил он. У матери ответа не нашлось. И вместо этого она дала ребенку шоколадный батончик для отвлечения. Но Анастасия вернулась мысленно к моменту их прибытия на остров. Их самолет, перед тем как сесть, вынужден был сделать несколько кругов. Что-то было не то с системой обеспечения полетов. А снаружи терминала она увидела автотакси с огромной царапиной, идущей через всю поверхность правой дверцы. Такого она никогда до этого не видела. А очередь в вестибюле? Там один из служащих говорил другому, что у них барахлят компьютеры. Как компьютер вообще может барахлить? В мире знакомом Анастасии все, включая компьютеры, просто работало. За это отвечала гипероблако. Как только какая-то система или машина переставала нормально функционировать, гипероблако отправляло ремонтную бригаду, и та все налаживала. Ничто не пребывало в неисправности настолько долго, что могла понадобиться табличка «Неисправно». «А вы какие жницы спросил мальчик говоривший с акцентом, отчего слова «жнецы» в его устах прозвучали как «женецы». Анастасия решила, что малыш приехал из Техаса, хотя и в самых южных частях Мидмерики люди добавляли в слова лишние гласные. «Я — женец Анастасия». «Мой дядя — досточтимый женец Говард Хьюз», — похвастался мальчик. «У нас у всех иммунитет». «Дядя здесь проводит нам суминар, как правильно пользоваться охотничьим ножом». «Семинар», – негромко поправила мальчика мать. «Я только один раз использовала охотничий нож», – сказала мальчику Анастасия. «Вы должны делать это как можно чаще», – сказал мальчик. «Этот нож на кончике обоюда острый очень эффективный». «Да», – согласилась Жнец – «по крайней мере более эффективный, чем эти лифты». Мальчик принялся размахивать руками, словно орудовал ножом. «Когда-нибудь и я стану жнецом!» — воскликнул он, из чего можно было сделать вывод, что этого не случится никогда. Если, конечно, в регионе не начнут верховодить жнецы из новых. Лифт подошел. Анастасия решила войти, но Синека остановил ее. «Этот идет вверх», — грустно сказал он. «А нам не туда?» «Конечно, нет». Анастасия взглянула на Мари, которая не выглядела удивленной. «Они что, поселят нас в подвале?» – спросила Анастасия. Жнец Синека окинул ее презрительным взглядом и не удостоил ответом. «Ты забыла, – объяснила Жнец Кюри, – что мы находимся на плавучем острове. Около трети города расположено ниже ватерлинии. Их номер оказался на седьмом субуровне и украшало его огромное от пола до потолка окно-иллюминатор, за которым носились ярко окрашенные тропические рыбы. Фантастической красоты вид частично заслоняла грузная фигура. «Ну, вот вы и прибыли», — сказал ксенократ и подошел, чтобы поприветствовать. Ни Анастасия, ни Мари особенно не симпатизировали своему бывшему высокому лезвию. Анастасия никогда до конца не простила его за то, что тот обвинил ее в убийстве жнеца Фарадея, но ее личная обида теперь была вытеснена необходимостью поддерживать дипломатические отношения. «Мы не ожидали, что вы лично будете приветствовать нас, ваше сверхпревосходительство», сказала жнец Кюри. Ксенократ пожал им руки в самой сердечной своей манере, обхватив обеими руками. «Было бы нехорошо, если бы вы навестили меня в моем офисе», — отозвался Ксенократ. «Многие расценили бы это как знак фаворитизма в отношении дела о выборах в Мидмерике». «Но вы здесь», — заметила Анастасия. «Означает ли это, что вы окажете нам поддержку в расследовании?» Ксенократ вздохнул. «Увы», — сказал он. «Верховный жнец Кало» предложила мне отказаться от участия в расследовании. Она сочла, что мне трудно блюсти объективность, и, полагаю, она права. Он взглянул на жнеца Кюри. На мгновение показалось, что он отбросил свои обычные средства личной защиты и стал по-настоящему искренен. «Мы, вероятно, не всегда ладили, Мари», продолжал он. «Но я с вами согласен. Годдард, как высокое лезвие, это... «Катастрофа! Я искренне надеюсь на успех вашего запроса, и хотя голосовать мне не позволено, рассчитывайте на мою поддержку!» Как Анастасия заметила про себя, пользы от этого ноль. Она ничего не знала про остальных верховных жнецов. Жнец Кюри объяснила ей, двое из них симпатизировали идеям новых, двое относились к ним резко отрицательно. А еще двое были темными лошадками. То есть расследование могло пойти разными путями. Анастасия отвернулась к окну-эллюминатору, очарованная открывающимся видом. Приятное отвлечение от того, что происходило в комнате. Как славно быть просто рыбкой и не иметь иных забот, кроме того, чтобы выжить и не отбиться от стаи. Быть частью огромного целого, а не одиночкой в мире, который постоянно оборачивается к тебе своей враждебной стороной. «Производит впечатление, не правда ли?» – спросил ксенократ, встав с ней рядом. «Стоя, выполняет роль огромного искусственного рифа, но море на двадцать миль вокруг наполнено наночастицами, которые помогают нам контролировать морских обитателей». Он снял со стены планшет. «Взгляните!» Несколько прикосновений к монитору, и рыбки за окном исчезли, а через мгновение весь видимый сегмент моря оказался заполненным медузами, обманчиво безопасными в своих мягких танцующих движениях. «Пейзаж за окном можно менять по собственному желанию», сказал ксенократ и протянул планшет Анастасии. «Попробуйте». Анастасия взяла планшет и отослала медуз прочь. Потом обнаружила меню, коснулась экрана. За окном появилась одна рифовая акула, потом другая. И вот уже все окно было заполнено голодными хищниками. Проплывая мимо окна, более крупная тигровая акула посмотрела на людей своими бездушными глазками. «Вот, более точная картина той ситуации, в которой мы находимся», сказала Анастасия. Верховного жнеца-ксенократа эта фраза не развеселила. «Никто не обвинит вас в избытке оптимизма, мистер Анова», произнес он, использовав старое имя Анастасии, чтобы хорошенько уколоть ее. Наконец он отвернулся от окна с акулами. «Завтра мы увидимся на расследовании», сказал он. «А пока я организовал для вас тур по городу, ну а вечером лучшие места в театре. Будет, как я полагаю, Аида». И хотя ни Мари, ни анастасии не были в настроении ни для одного, ни для другого, отклонить приглашение они не смогли. «Наверное, отвлечься на день нам действительно необходимо», – сказала Мари и, взяв планшет из рук Анастасии, отослала прочь морских хищников. Оставив жнецов Анастасию и Кюри, его сверхпревосходительство верховный жнец Ксенократ принялся осматривать подвластные ему просторы из стеклянного куба комнаты пентхауса, расположенного на самом верху североамериканской башни, которую в его распоряжение предоставили после назначения на эту должность. Это была одна из семи подобных резиденций. И все семь башен стояли вдоль берега лагуны, центрального глаза стои. Ксенократ наблюдал, как прибывали и отчаливали роскошные субмарины, как носились по лагуне водные такси, а также развлекательные яхты и катера. Какой-то приезжий жнец пытался, не сняв мантии, покататься на реактивной водной доске, что было не лучшей затеей. Мантия сработала как парус, жнеца снесло с доски, и он оказался в воде. Идиот. Идиоты – настоящее проклятие сообщества жнецов. Они могли быть наделены высокой мудростью, но рассудка и здравого смысла им явно не хватало. Солнечные лучи били сквозь стеклянный потолок. И ксенократу пришлось вызвать слугу, чтобы тот еще раз попытался наладить шторы, способные по желанию хозяина комнаты увеличивать, либо уменьшать потоки солнечного света». Вызов ремонтника был делом почти невозможным, даже для Верховного Жнеца. «Это у нас только недавно так», – недовольно пробурчал слуга. «До того, как вы приехали, все работало нормально». Как будто сам ксенократ был виновен в том, что шторы сломались. Ксенократу унаследовал этого слугу от Жнеца Хемингуэя. Только жнецы из окружения бывшего Верховного Жнеца должны были покончить с собой. Остальной же штат освобождался от этой необходимости. Это обеспечивало некую преемственность, хотя ксенократ и решил для себя, что со временем заменит весь старый персонал на новый, чтобы никто из слуг не сравнивал его с их прежним хозяином. «Более чем странно то, что крыша моей резиденции сделана из стекла», – уже не в первый раз пожаловался ксенократ. «В мои покои может заглянуть любой, пролетающий мимо на самолете или реактивном ранце». «Да, но не кажется ли вам прекрасным хрустальный облик вашей башни?» Ксенократ с сомнением в голосе хмыкнул. ха «Хм, разве форма не вторична по отношению к функции?» «Не в сообществе жнецов», — отбрил слуга. «Итак, Ксенократ достиг сияющей вершины мира». Кульминации всех своих желаний. Но уже сейчас он задумался о следующей ступени, о новой вершине. Когда-нибудь он станет верховным лезвием. Даже если для этого придется подождать, пока все его новые коллеги не покончат с собой. Но даже теперь в этой новой высокой должности ксенократ был вынужден пережить чувство унижения. Из самого могущественного жнеца Мидмерики он превратился в самого младшего члена Всемирного Совета. И хотя все остальные его члены одобрили вхождение ксенократов в их состав, это не означало того, что они собирались относиться к нему как к равному. Даже на этой заоблачной высоте нужно было платить по счетам, завоевывать уважение. Например, перед самым утверждением, через день после того, как Жнец Хемигуэ и его помощники Жнецы подвергли себя жатве, верховное лезвие Жнец Кало позволило себе ткнуть ксенократа носом перед всеми остальными верховными Жнецами. «Такое количество ткани слишком обременительно», — сказала она, кивая на его монументальную мантию, — «особенно в наших жарких широтах». И добавила с ехидной усмешкой. «Вам следовало бы избавиться от излишков». Конечно, она имела в виду не саму ткань, а то, что ксенократу, чтобы прикрыть свои непомерные объемы, приходится тратить ее слишком много. Он покраснел, как свекла, и, заметив это, верховное лезвие засмеялось. «О, ксенократ, вы истинный херувим!» Вечером ксенократ вызвал техника чтобы отрегулировать наночастицы и ускорить таким образом метаболизм в своем организме. Будучи верховным лезвием Мидмерики, ксенократ намеренно увеличивал свой вес, дабы производить впечатление. Выглядел он в высшей степени импозантно, а его объемы наводили любого на мысль, что ксенократ символизирует собой кое-что гораздо величественнее, чем саму жизнь. Здесь же, среди верховных жнецов, он выглядел как растолстевший ребенок, случайно затесавшийся в команду спортсменов. «Мы оптимизировали ваш метаболизм», — сказал ему техник, — «и в течение шести 9 месяцев вы выйдете на ваш оптимальный вес. Слишком долгий срок, но выбора у ксенократа не было». «Уже хорошо, что ему не нужно будет сдерживать свой аппетит или напрягать себя упражнениями, как это делали люди эпохи смертных». Пока он размышлял о своем медленно опадающем животе и о глупости развлекающихся внизу жнецов, явился слуга с самым озабоченным видом. «Прошу простить, ваше сверхпревосходительство, но к вам посетитель?» сказал он это кто-нибудь кого я хотел видеть дамового яблоко на шее слуги заходила вверх вниз это это, это женец годаард вот уж кого к синократу вовсе не хотелось видеть скажи ему что я занят но не успел слуга выйти чтобы передать слова к синократа как в комнату ввалился самгоардд «Ваше сверхпревосходительство!» Радостно прокричал он. «Надеюсь, я не помешал вашим занятиям?» «Помешали», — отозвался ксенократ. «Но, коли вы уже здесь, поделать с этим ничего нельзя». Мановением руки он отослал слугу, смирившись с тем, что избежать разговора с Годдардом не удастся. «Как там говорят-то навеки, что предначертано...» Того не избежать. «Никогда не видел апартаментов Верховного Жнеца», сказал Годдард, прохаживаясь по гостиной и оценивая взглядом все. От мебели до украшений. «Вдохновляет!» Ксенократу не хотелось тратить время на светскую беседу, а потому он сразу взял быка за рога. «Хочу, чтобы вы знали», сказал он, «что как только вы вновь появились на людях...» Эсме и ее мать были перенаправлены в тайное место, где вы их никогда не найдете. Поэтому, если собираетесь использовать их против меня, это не сработает». «Ах, да, Эсме», — проговорил Годдард так, словно вспомнил девочку впервые за долгое время. «Ваша милая дочурка, как она поживает?» «Растет, как сорная трава или как дикий кустарник? Я так скучаю по ней!» «Зачем вы пришли?» Потребовал ответа ответоксинократ, которого раздражали и присутствие Годдарда, и бьющие в глаза солнечные лучи, и, наконец, кондиционер, который никак не мог установить в комнате постоянную температуру. «Равенство, жажду, ваше сверхпревосходительство!» С улыбкой ответил Годдард. «Я знаю, что утром вы встречались со Жнецом Кюри. Теперь вам нужно поговорить и со мной во избежание предвзятости». «Я не боюсь признаться в своей предвзятости», — сказал Ксенократ. «Я не могу одобрить ни ваших идей, ни ваших деяний, Годдард, и не собираюсь держать это в тайне». «И, тем не менее, вы решили избежать участия в завтрашнем расследовании». Ксенократ вздохнул. «Я сделал это по просьбе Верховного Лезвия Кало, но я вновь спрашиваю вас, Годдард, зачем вы пришли?» И вновь Годдард принялся кружить вокруг да около. «Хотел засвидетельствовать вам свое почтение и извиниться за свои прошлые неосмотрительные поступки, с тем, чтобы между нами не было недоговоренностей». Затем он раскинул руки в жесте проповедника ладонями кверху. «Вы видите, что я изменился?» Сказал он, глазами давая понять, что у него теперь новое тело. «И если я стану высоким лезвием Мидмерики, в наших общих интересах будет поддерживать добрые отношения». Затем он встал возле огромного окна, как несколькими минутами раньше ксенократ и посмотрел вниз с таким видом, словно это был его последний в жизни день. «Я хочу знать, какие ветра дуют на совете», — сказал он. «Разве вы не слышали?» — усмехнулся ксенократ. «На этих широтах не бывает ветров». Но Годдард не обратил внимания на его сарказм. Я знаю, что верховное лезвие Кало и верховный жнец Кромвель отрицательно относятся к идеям новых жнецов. Зато верховные жнецы Хиде Йоши и Амундсен нам сочувствуют. Если вы все знаете, почему спрашиваете? Спросил ксенократ. Потому что верховные жнецы Зинга и Макки Лоб пока никак не выразили своего отношения. «Но я надеюсь, что вы сумеете повлиять на их решение». «Но почему же я должен так поступить?» спросил ксенократ. «Потому что, несмотря на свой безмерный эгоизм, как жнец вы, насколько мне известно, в высшей степени достойны уважения, и, как таковой, вы обязаны служить справедливости». Он подошел на шаг ближе. Как и я, вы прекрасно знаете, что назначенное на завтра расследование будет руководствоваться чем угодно, но не законами справедливости. Я уверен, что ваши замечательные дипломатические навыки позволят вам убедить совет, отбросить предубеждение и принять честное, справедливое решение. То есть сделать вас высоким лезвием после годичного вашего отсутствия. «Да еще и с семью процентами принадлежащего вам тела?» «Я об этом не прошу», — сказал Годдард. «Нет, я прошу лишь о том, чтобы меня не дисквалифицировали как женица до объявления результатов голосования. Пусть свое слово скажут женицы-мидмерики, пусть их решение станет основным, каким бы оно ни было». У закралось подозрение, что Годдард неким загадочным образом узнал, что выиграл выборы. В противном случае вряд ли он стал бы демонстрировать такое благородство. «И это все?» – спросил он. «Все, что у вас есть?» «В общем-то, нет», – ответил Годдард и перешел к главному. Не говоря ни слова, он сунул руку во внутренний карман своей мантии, и извлек оттуда еще одну мантию, свернутую так, словно это был подарок. Он протянул мантию к Синократу. Это была черная мантия женица Люцифера. «Вы... вы поймали его?» «Не только поймал», — ответил Годдард. «Но и привез сюда, в стою, чтобы он предстал перед судом». Ксенократ сжал мантию в ладони. Он говорил Роуэну, что ему безразлично, поймают того или нет. И это было правдой. Как только он был назначен верховным жнецом, поимка жнеца Люцифера автоматически становилась головной болью его наследника. Но поскольку Роуэна поймал Годдард, это принципиально меняло весь расклад. «Я намерен представить его завтра на расследовании в качестве жеста доброй воли», – сказал Годдард. «И надеюсь, что это пойдет вам в плюс, а не в минус». Ксенократу не понравилось то, как Годдард произнес эту фразу. «Что вы имеете в виду?» – спросил он. «Я могу сообщить совету, что к поимке Демиша привели предпринятые вами усилия». «А я работал под вашим руководством». Он помедлил, покачивая пресс-попье на столе, а потом продолжил. «Но я также могу указать совету на вашу полную некомпетентность в деле расследования. Или это была не просто некомпетентность. Ведь жениц Константин считается лучшим сыщиком во всех мериках, а то, что Роман Дэмиш навещал вас в ваших банях... Можно трактовать как свидетельство вашего с ним союзничества, если не дружбы. И если люди знали об этих встречах, они могли подумать, что именно вы стоите за всеми преступлениями жнеца Люцифера. Ксенократ попытался сделать вдох, но не смог». Это было как удар в солнечное сплетение. Он уже видел кисть, которой Годдард намалюет грязное пятно на его репутации. Какое значение имеет то, что визит Роуэна в бане был полностью его собственной инициативой, а сам ксенократ абсолютно не был в этом повинен? Этой инсинуации было достаточно, чтобы насадить его, ксенократа, на шампур. «Убирайтесь!» Закричал он. «Убирайтесь, пока я не вышвырну вас в окно!» «О, прошу вас, сделайте это!» Весело произнес Годдард. Моё новое тело жаждет разбиться о мостовую!» Но Ксенократ не двинулся с места, и Годдард рассмеялся. Не жестоким, не ехидным, а добродушным смехом. Дружеским, словно они с Ксенократом были лучшими друзьями. «Вам не нужно ни о чем беспокоиться, дружище», — сказал Годдард. «Вне зависимости от того, что завтра произойдет, я не стану вас обвинять и никому не скажу о том, как Роуэн навещал вас. Более того, в качестве страховки я уже подверг жатве служащего, распускавшего сплетни. Выиграю я или проиграю завтра, ваша тайна останется со мной». «Потому что, что бы вы обо мне не думали, я — человек чести». И вышел. Вышел в более развязной манере, чем раньше, давала знать мышечная память нового тела. И ксенократ понял, что Годдард не лжет. Он будет верен своему слову, не станет возводить на него обвинений, не сообщит совету о том, как Ксенократ отпустил ровно Демиша вместо того, чтобы арестовать его. Годдард пришел не шантажировать Ксенократа. Его целью было дать понять ему, что он мог бы. А это означало, что даже здесь, на вершине мира и власти, Ксенократ был всего-навсего жалким насекомым, которое Годдард зажал меж своими новыми ворованными пальцами. Гид, которая провела для жнецов Кюри и Анастасии экскурсию по достопримечательностям острова, жила здесь более 80 лет и была горда тем обстоятельствам, что ни разу в жизни не покидала этого места. «Стоит вам обрести рай на земле, и вам уже никуда не захочется уехать», — сказала она. Трудно было не испытать благоговение перед тем, что увидела Анастасия. Роскошные сады, раскинувшиеся повсюду, выглядели как естественный ландшафт, хотя были делом человеческих рук. Переходы, соединявшие вершины башен, а также застекленные подводные тоннели, протянувшиеся от здания к зданию, каждый со своим тщательно запрограммированным набором морских обитателей – все это выглядело фантастически красиво. В музее сообщества Жнецов они осмотрели палату стойкого сердца о котором Анастасия слышала так много рассказов, но в реальное существование которого не очень-то верила. Сердце плавало в стеклянном цилиндре, подсоединенное к внешним устройствам с помощью вживленных электродов. Оно сокращалось в постоянном ритме, и звук его толчков усиливался, чтобы все, находящиеся в палате, могли его слышать. Мы говорим «стоя жива», потому что у нее есть сердце сказала гид «Это сердце – самое древнее из всех живых организмов на Земле. Оно начало биться еще в эпоху смертных. Ближе к началу 21 века было использовано в первых экспериментах по достижению бессмертия и с тех пор не останавливалось». «А чье это сердце?» – спросила Анастасия. Гид изобразила недоумение. Видно было, что такой вопрос ей до этого не задавали. «Не знаю», – ответила она. Какой-то случайный объект исследования, я полагаю. Эпоха смертных была временем варваров. В 21 веке любого могли похитить на улице с целью проведения экспериментов. Но сенсацией экскурсии для Анастасии стал подвал реликвий прошлого и грядущего. Для широкой публики это помещение было закрыто. И даже жнецам, чтобы попасть сюда... Требовалось разрешение либо высокого лезвия, либо верховного жнеца. Анастасия и Мари такое разрешение имели. «Центральное помещение», – сказала гид, – «было разработано по модели банковского сейфа эпохи смертных. По всем сторонам толстые стальные плиты, одна только дверь, весит две тонны». Они перешли во внутреннее помещение подвала, и гид напомнила о запрете на съемку. Сообщество жнецов установило на сей счет строгие правила. За этими стенами содержимое подвала должно существовать лишь в памяти людей. Внутреннее помещение было размером 20 футов в поперечнике. И вдоль одной из его стен стояли золотые манекены, одетые в ветхие мантии жнецов. Одна мантия была из расшитого многоцветного шелка, другая – из голубого атласа третья – из газовых серебряных кружев и всего мантий было тринадцать у анастасии занялось дыхание она узнала все эти реликвии о них она слышала еще на уроках истории это мантии основателей спросила она гид улыбнулась и двигаясь вдоль манекенов рукой указывала на каждую давинчи ганди сапфо кинг лаозы Леннон, Клеопатра, Паухатан, Джефферсон, Гершвин, Елизавета, Конфуци и, конечно, верховное лезвие Прометей, мантии всех основателей. Анастасия с удовлетворением отметила, что все женщины в этом ряду обозначались одним именем, как и она. Экспозиция произвела впечатление даже ножница Кюри. Дух захватывает от самого факта присутствия здесь сказала она. Анастасия была так увлечена рассматриванием мантии великих жнецов, что не сразу заметила то, что располагалось по трем оставшимся стенам подвала. Камни. Ряд за рядом. Комната сияла всеми цветами спектра, преломленными через грани драгоценных камней. Это были камни, украшавшие кольца жнецов одинакового размера и формы, с темной глубиной в середине. «Эти камни были созданы основателями, и здесь они хранятся в целях безопасности», – объяснила гид. «Никто не знает, как они были созданы, а технология, увы, утрачена. Но беспокоиться нет нужды. Здесь хранится более 400 тысяч камней». «Неужели нам могут потребоваться еще 400 тысяч женицов?» – подумала Ситра. «Кто-нибудь знает, почему они так выглядят?» Спросила она: "Я уверена, что про это знали сами основатели". Весело ответила гид и тут же попыталась отвлечь экскурсантов фактами о запорных устройствах подвала. В завершении дня они отправились в оперный театр Стой послушать Аиду. Никто не угрожал им полным уничтожением, никто из соседей по портеру с другой стороны не рыбалепствовал. Большинство зрителей составляли жнецы, приехавшие в стою либо по делам, либо в отпуск. А потому передвигаться по залу и фойе было совсем непросто, учитывая монументальность и объемы собравшихся в театре Мантии. Музыка была сочно мелодраматической, и она сразу же вернула Анастасию назад, к тем временам, когда она впервые встретила Роуэна. Их свел жнец Фарадей. Тогда тоже давали Верди. Ситра и предположить не могла, что Фарадей предложит ей стать его ученицей, хотя у Роуэна относительно себя самого такие предположения были, или хотя бы подозрения. Сюжет оперы был прост, запретная любовь, связавшая египетского военачальника и страстную красавицу, приведшая обоих к безвременной кончине. Так много историй из эпохи смертных заканчивалось смертью. Похоже, смертные были более всего озабочены фактом конечности своего бытия, хотя музыка была хороша. «Ты готова к завтрашнему расследованию?» – спросила Мари, когда они после спектакля спускались по лестнице оперного театра. «Я готова защищать наше дело», – отозвалась Анастасия, специально подчеркнув, что дело было их общим. «Хотя не уверена, что готова принять все возможные результаты». «Возможно, что результаты расследования кажутся не в нашу пользу. Но ведь не исключено, что именно я выиграла голосование». «Скоро, вероятно, узнаем. Так или иначе, — сказала Мари. Но это великая ноша. Признаюсь, должность высокого лезвия Мидмерики совсем не то, о чем я мечтаю». В Юности, да, может быть, когда я размахивала своим кинжалом направо и налево, подвергая жатве раздутых от самомнения правителей. Но не теперь. Когда жнец Фарадей брал меня и ровно в ученики, он сказал: « Только тот, кто не мечтает о должности, по-настоящему заслуживает её. Мари улыбнулась, но в улыбке ее сквозила печаль: Мы вечные заложники, собственной мудрости, сказала она. Но вскоре улыбка исчезла с ее лица. «Ты должна понять, — сказала она Анастасии, — что если я стану высоким лезвием, то во имя сообщества Жнецов я должна буду разыскать Роуэна и судить его». «Если это будет ваш суд, я соглашусь с его приговором», — отозвалась Анастасия. «Да, выбор для нас всегда непрост», — покачала головой Марии. «Но иначе и быть не может». Анастасия посмотрела на океан, который на всем пространстве до самого горизонта играл солнечными бликами. Никогда она не чувствовала себя столь далекой от самой себя. Никогда она не чувствовала себя так далеко от Роуэна. Так далеко, что не взялась бы и считать тысячи миль разделявшие их. Потому что не разделяли их никакие тысячи миль. Роуэн был заперт недалеко от оперного театра в снятом жнецом Брамсом доме, в меблированном подвальном помещении с иллюминаторами, выходящими на подводные пейзажи. — Тебя разместили гораздо лучше, чем ты того заслуживаешь, — сказал Годдард, когда они приехали рано утром. — Завтра я выдам тебя верховным жнецам. «И их позволения подвергну жатве с той же жестокостью, с какой ты отделил голову от моего тела». «Встое жатва запрещена», – напомнил ему Роуэн. «Я уверен», – усмехнулся Годдард, – «что для тебя сделают исключение». Когда он ушел, Роуэн, оставшись в одиночестве, принялся подводить итоги своей жизни. Детство его было ничем не примечательным. Да, он и не рвался делать какую-либо карьеру – стараясь оставаться в тени. Правда, считался неплохим другом, бывал на высоте, когда речь шла о вещах, которые он считал правильными, даже если это была полная глупость, как чаще всего и случалось. Иначе, разве он попал бы сюда, в этот подвал? Роуэн не был готов покинуть этот мир, но после того, как на протяжении последних месяцев он так много раз умирал, Он уже не боялся того, что могла принести с собой вечность. У него не было цели пережить Годдарда, но если тот останется в этом мире, он, Роуэн, предпочитает прекратить свое существование. Тогда он избавит себя от ужаса наблюдать за тем, во что превратится мир, ставший жертвой уродливых идей обезглавленного им женица. Но не увидеть напоследок Ситру – это сделает смерть гораздо более мучительной. Но ведь он увидит ее. Ситра приедет на расследование, он увидит ее, а она будет наблюдать, как Годдард подвергнет его жатве. Конечно, это входит в планы Годдарда – сделать ее свидетелем, ранить ее душу, разрушить и растоптать, но она выдержит. Достотимый енец Анастасия гораздо сильнее, чем думает Годард, а это испытание сделает ее еще сильнее. Роуэн решил: перед самой кончиной он подмигнет и улыбнется ситтре. В смысле: Годард может убить меня, но внушить мне страх и сделать мне больно он не в состоянии. И это будет последняя память о н, в ее душе. его холодное пренебрежительное отношение к смерти. Лишить Годдарда возможности насладиться страхом жертвы – это больше, чем просто выжить. Когда я взял на себя функции управления делами человечества и учредил мирное и мировое правительство, По ряду позиций мне пришлось принять непростые решения. В целях сохранения общего умственного здоровья я решила убрать столицы мира из списка мест наиболее привлекательных для человека. Такие места, как, например, американский округ Колумбия. Я не стала разрушать этот некогда важнейший город, ибо это было бы деянием жестоким и бессердечным. Вместо этого я позволила ему обрести новый статус, ничем не примечательного обычного городка. Сделала я это, просто перестав обращать на него особое внимание. В глубокой древности цивилизации, пережившие упадок и разрушение, оставляли после себя руины, со временем сливавшиеся с окружающим их ландшафтом. Через многие тысячелетия археологи открывали эти руины, наделяя их почти мистическими свойствами, но как быть с институтами и учреждениями цивилизации, которая не подверглась разрушению, а эволюционировала, пережив собственные границы? Все эти здания, как символы устаревших представлений, обязаны утратить свою власть над людьми, если эволюция все-таки должна восторжествовать. Поэтому Вашингтон, Москва, Пекин и все прочие подобные места, бывшие символом власти в эпоху смертных, стали жертвой моего безразличия, так, словно их и не существует. Тем не менее, я слежу за ними, и если кому-то из жителей этих мест понадобится моя помощь, я всегда под рукой. Но и только. Поддержание жизни и больше ничего. Вот моя политика относительно таких мест. Правда, так будет не всегда. У меня есть четкие чертежи и планы этих великих городов, и я знаю, как они выглядели до периода своего упадка. Полную реставрацию их я начну через 73 года. Это, как мне удалось определить, оптимальный срок, за который историческое значение этих мест в глазах человечества перевесят их символическую важность. Но до той поры музеи будут оставаться за пределами их изначального места жительства. Дороги, пребывать в запустении, парки и зеленые зоны ничем не будут отличаться от обычных лесов. Все это я делаю, чтобы продемонстрировать неописуемый факт. Людские правительства, будь то монархия, диктатура или демократия, Обязаны исчезнуть с лица земли. Гипероблако